«Осмелюсь доложить в сторону, но и сам не знаю, что говорю». Хлестаков. «А-а-а, не хотите сказать? Верно уж какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку. Признайтесь, сделала?» Луколукич молчит. «А-а-а, покраснели! Видите, видите?»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 Хлистаков, вот со мной при странный случай в дороге совсем сдержался. Не можете ли вы мне дать триста рублей взаймы? Лука-Лукич, хватаясь за карманы про себя, вот те штука, если нет, есть, есть, вынимает и подает дрожжа ассигнации. Хлистаков, покорнейше благодарю. Лука-Лукич, вытягиваясь и придерживая шпагу, не смею долей обеспокоить присутствием. Хлистаков, прощайте. Лука Лукич летит вон почти бегом и говорит в сторону: "Ну слава богу, а вось не заглянет в классы".